Поразительное открытие доктора Ментироза. Редактору журнала Удивительные истории. Уважаемый сэр, как постоянного читателя Удивительных историй, меня всегда очень интересовали различные мнения, высказанные вашими читателями относительно опубликованных историй. Меня особенно поразил тот факт, что похоже нет двух одинаковых мнений относительно лучших или худших историй, или относительно невероятности связанных с ними происшествий. Лично я всегда чувствую, что история, рассказанная о далеком будущем или о другой планете, никогда не несет в себе убедительности, скорее с самого начала налагает тяжесть на доверчивость читателя. Но это совершенно не относится к тому вопросу, по поводу которого я вам пишу. Среди многих тем, которые подвергались критике и которые многие из ваших читателей объявили невозможными, есть те, которые касаются устранения времени или которые отправляют героя, если его так можно назвать, в будущее или в прошлое. Некоторое время назад я тоже согласился с тем, что это совершенно невозможно и не имеет научного обоснования. И если бы не ваши передовицы, в которых вы так часто указывали на то, что невозможность сегодняшнего дня может стать возможностью завтрашнего дня, и не показали себя такими либеральными и широкого взгляда, я бы сейчас не осмелился адресовать вам это сообщение, ожидая, что вы придадите его наименее серьезному рассмотрению. Если быть кратким и по существу, то можно не только устранить время, и войти либо в прошлое, либо в будущее, эти вещи действительно были достигнуты. Не думайте, когда я делаю это смелое заявление, что я не в своем уме, что я придумал какую-то новую мистификацию или что я пытаюсь облечь вымысел в форму факта. Напротив, я просто обращаю ваше внимание на замечательные и обычно неизвестные достижения моего друга, высокообразованного и в высшей степени ученого джентльмена, который в течение нескольких лет занимал должность преподавателя прикладной физики во втором старейшем университете Америки, университете Санта-Томас в Лиме, Перу. Доктор феномена ментирозо, как может подтвердить любой житель Перу, человек, чье слово и честь не подлежат сомнению. Его работы по высшей математике и физике, а также Его ясное и краткое изложение теории Эйнштейна, которое было впервые прочитано в виде доклада перед четвертым панамериканским научным конгрессом в Лиме в 1924 году, знакомо каждому ученому во всем мире. Он был бы последним человеком, который попытался бы способствовать мистификации или позволить своему воображению блуждать в недоказанных областях. Но при этом он очень скромный человек и больше всего на свете боится, что любое объявление или заявление, которое он может сделать, следует считать вымышленным. И его последний подвиг настолько сенсационен, и многим людям покажется настолько невозможным, что он категорически отказался обнародовать свои открытия или свой беспрецедентный подвиг. Более того, То, что он сделал, это, как вы увидите, только начало, и если все подробности его работы будут обнародованы, его дальнейшие эксперименты и изобретения могут быть сильно затруднены. Еще одна причина, по которой он хранил молчание, заключается в том, что он ожидает, что его замечательное изобретение в его усовершенствованной форме в конечном итоге окажется таким неотразимым оружием нападения и защиты, что его страна навсегда избавится от любого страха перед военными действиями со стороны своего традиционного и воинственного соседа – Республики Чили. Только из-за многочисленных утверждений со стороны ваших читателей, что время никогда не может быть устранено, и моей настойчивости в том, что его собственное достижение докажет ошибочность таких утверждений и в то же время разрешит вопрос о четвертом измерении, доктор Монтироза неохотно дал мне разрешение изложить вам факты. Но поскольку я не ученый, если не считать интереса, который я проявляю к вашим научно-фантастическим рассказам, и поскольку физика, высшая математика и проблемы четвертого измерения мне совершенно недоступны, я перескажу, насколько это возможно дословно, мой разговор с доктором Минтироза. Около двух месяцев назад, во время визита в Лиму, я, как всегда, когда бываю в Перу, зашел к доктору Минтироза. Я только что получил экземпляр удивительных историй и в шутку подарил его доктору, сказав, что это может натолкнуть его на некоторые новые идеи. Он довольно лениво просматривал журнал, пока его взгляд не упал на страницу, которая мгновенно вызвала его интерес и возмущение. «Идиоты!» — воскликнул он в своей импульсивной латинской манере. «Идиоты! Что за люди? Вы читали это, Дон Альфео?» Затем, не дожидаясь моего ответа, он продолжил. «Неужели мир никогда не узнает, что такого слова как «невозможно»?» «Не существует. Неужели люди никогда не перестанут называть невозможным все, чего они не понимают? По правде говоря, мой добрый друг, глупость моих собратьев временами заставляет меня стыдиться человеческой расы». «Что, — спросил я, — вы имели в виду сейчас?» «Эти письма», — воскликнул он, указывая на абзацы, которые он прочитал. «Эти письма, в которых авторы, которые, очевидно, ничего не знают о предмете, — находят недостатки в рассказах сеньора Уэллса и других авторов, потому что, по их словам, четвертого измерения не существует и потому что невозможно быть в будущем или прошлом одновременно с существованием настоящем Я рассмеялся. «Но это очевидно невозможно», — ответил я. «А что касается четвертого измерения, почему Амиго-Мио как может быть другое измерение, кроме длины?» — Ширины и толщины, эти истории и дон-феномена — всего лишь выдумка. Вымысел, приукрашенный наукой, это правда. Но, тем не менее, тут чистое воображение. Возможно, вы не понимаете, что их не следует воспринимать всерьез. Доктор пожал плечами и посмотрел на меня с жалостью. — Согласен, вымысел, — сказал он. — Но вымысел только в том, что касается имен людей и их конкретных приключений и подвигов. Основные факты в истории сеньора уэлса, а также у других, являются научными. Это трудно объяснить тому, кто не знаком с запутанными теориями великого Эйнштейна, бесконечностей и электронных сил. Но четвертое измерение также важно для Вселенной и для науки, как и любое из трех признанных измерений. И если определенная вещь необходима для Вселенной, тогда, мой друг, эта вещь действительно существует. «Но, — возразил я, — если существует четвертое измерение, что это такое и почему никто его не обнаружил?» «Оно было обнаружено», — уверенно заявил мой друг. «Я, доктор феномена Ментироза, обнаружил это, и я попытаюсь объяснить вам, что это такое, хотя сомневаюсь, что вы сможете понять, ибо люди настолько привыкли думать о существовании вещей, которых не существует...» что обычный ум не может постичь существование вещей, которые, по их мнению, не существуют. Я в отчаянии всплеснул руками. «Это выше моего понимания», — заявил я. «Если существует вещь, которой не существует, а вещи, которые существуют, не существуют, тогда мы все должны быть сумасшедшими, и весь мир должен быть перевернут вверх дном». «Напротив!» продолжил он с жалостью, улыбаясь моему очевидному невежеству. «Было бы безумием не признавать такие очевидные истины. Ты видишь сны, мой друг, и когда ты видишь сны, все, что происходит, кажется твоему мозгу реальным и существующим. И все же, когда ты просыпаешься, ты убежден, что твои сны были нереальными, что в них ничего не было, и что только в часы бодрствования твои чувства фиксируют вещи, которые действительно существуют. Но предположите, если можете, что на самом деле все обстоит наоборот, что ваши сны – это реальность, а ваши впечатления в часы бодрствования – фантазии. Или представьте еще раз, что вы и ваши сны, и ваши переживания в часы бодрствования одинаково реальны, но что во время сна вы входите в другую сферу, неизвестное, неизведанное царство четвертого измерения. Какие у вас есть доказательства того, что ваши сны не так реальны, как и другие ваши впечатления? Ни одного. Друг мой, ни малейшего доказательства, просто тот факт, что на протяжении поколений нас учили, что сны были воображаемыми плодами мозга. Это также верно и в отношении бесчисленных других вопросов. «Существует ли пространство? Существует ли длина, ширина и толщина?» «Конечно!» — перебил я. «Иначе никакой объект, ни вы, ни я, не могли бы существовать. И геометрия, и другая математика не могли бы существовать. Я... Прошу прощения!» — вмешался он, осуждающе улыбаясь. «Но вы абсолютно уверены в этом? Математической линии...» математической плоскости не существует, и, следовательно, математический куб или параллелограмм не могут существовать, и если мы примем теорию старины Эйнштейна, две параллельные прямые в конечном итоге встретятся. Дело в том, мой друг, что мы, или, по крайней мере, большинство из нас, не можем охватить бесконечное. Мы привязаны, связаны по рукам и ногам к нашей собственной мелкой сфере, к этой нашей Земле, которая является бесконечно малым атомом во Вселенной, и мы измеряем все земными стандартами и нашими собственными пятью чувствами. Мы не можем представить себе ничего такого, чего не могли бы понюхать, попробовать на вкус, потрогать, увидеть или услышать. Ни один живой человек не может представить или описать какую-либо форму, совершенно не похожую ни на что на Земле. Ни один человек не может представить или описать цвет или звук, отличный от всего, что он когда-либо видел или слышал. Ты когда-нибудь думал об этом, amigo мио И лишь сравнительно немногие люди могут осознать, что, говоря научным языком, такой вещи, как твердая материя, не существует. несколько лет назад тысяча вещей которыми сегодня пользуются все высмелись бы как невозможные даже сегодня обычному человеку трудно понять радио чему самолет летает и еще труднее осознать что объекты которые мы называем твердыми телами являются просто результатом комбинации электронов и протонов и обычному человеку в тысячи раз труднее представить себе что все сущее является как это несомненно имеет место быть, просто результатом вибрационных волн. «Осторожнее!» — воскликнул я. «Вы выходите за рамки моего понимания, и я не вижу, к чему идет ваша высшей степени занимательная лекция. Какое отношение все это имеет к уничтожению пространства? И как материя может состоять из волн?» доктор Ментироза вздохнул и выразительно пожал плечами я забыл мой друг что ты являешься примером обычного человека засмеялся он все что я сказал имеет прямое отношение к устранению пространства и четвертого измерения но постараюсь ответить на наш последний вопрос мы знаем что свет тепло звук электричество радио цвет, запах все это результат вибрационных волн и вне всякого сомнения Существуют бесчисленные тысячи вибрационных волн, слишком коротких или слишком длинных, чтобы быть принятыми или перехваченными человеческими органами. Тепловые колебания невидимы до тех пор, пока они не уменьшатся до длины, заметной глазу. Световые вибрации не обнаруживаются осязанием или чувствами до тех пор, пока они не удлиняются до точки, где они известны как тепло. Лишь небольшой процент звуковых колебаний находится в пределах досягаемости человеческого уха, а электромагнитные колебания не могут быть обнаружены ни однию человеческим органом, пока не изменятся настолько, что станут звуковыми волнами. Я покачал головой. «Прежде чем вы продолжите, — взмолился я, — не могли бы вы пояснить это немного яснее?» «Вы говорите, что тепловые вибрации можно сделать видимыми? Что световые волны можно обнаружить на ощупь? Каким образом?» «Если», — ответил Дон феномена, говоря медленно и подбирая слова, «если вы нагреете кусок железа до определенной температуры, он обожжет дерево или вашу кожу, и все же вы не сможете определить его тепло своим зрением». Но если нагреть его еще чуть сильнее, он становится красным, и вы понимаете, что он раскаленный до красна, как вы говорите, потому что вы это видите. Другими словами, вы постепенно уменьшаете продолжительность тепловых колебаний, пока они не станут видимыми. Если утек нагревается еще сильнее, красный цвет становится белым, или другими словами... Вибрация сокращается до тех пор, пока они не будут казаться вашим глазам белым светом. И наоборот, белые или красные вибрации могут быть увеличены до невидимых тепловых лучей, позволяя металлу остыть. Другими словами, световые волны удлиняются до тех пор, пока не станут невидимыми, но узнаваемыми на ощупь. Они считаются тепловыми. Тогда, — сказал я, весьма довольный собой, — согласно вашей теории, свет и тепло идентичны. — В некотором смысле да, — ответил Дон Ментероза, — но точно так же, как и все вибрации идентичны, поскольку все они вызваны просто движением электронов, вытеснением большего количества электронов в данное пространство или лишением некоторого пространства нормального количества электронов. Возможно, ваш разум не может постичь этот факт, но, тем не менее, каждая сила, каждая энергия, каждое движение, каждое тело и фактически все, что мы знаем, возможно, даже наши мысли, наши чувства и наша так называемая жизнь, это просто результаты движения электронов. Но даже если я соглашусь со всем этим, какое это имеет отношение к первоначальному предмету нашего обсуждения, Потребовал я ответа. «Прямое?» — заявил мой друг. «Допустим, что все является результатом электронного движения, и вы, конечно, знаете, что электроны, по сути, являются миниатюрными спутниками, вращающимися вокруг центрального ядра, подобно тому, как Земля и Луна вращаются вокруг Солнца. Тогда мы должны признать, что ничего реального, как мы его знаем, не существует». что все это просто относительно и само время должно быть простым выражением в произвольных терминов, некоторой электронной силы или вибрационных волн. «Чепуха!» — воскликнул я. «Я полагаю, вы будете утверждать, что времени не существует?» «Я знаю, что это так и есть», — прозвучал его поразительный ответ. «Это просто относительный термин». придуманный для удобства человеческой расы. Но позвольте мне продолжить. Сейчас я вам это продемонстрирую. Минуту назад вы спрашивали о четвертом измерении, а теперь позвольте мне задать вам вопрос. Имеет ли окружность длину, ширину или толщину? Почему из... Я заколебался. Конечно, заявил я после минутного раздумия Колесо или диск имеют толщину? а его диаметр равен его ширине. Доктор Ментироза рассмеялся. «Верно», — согласился он, «но ни колесо, ни диск не являются окружностью. Это просто объект или форма, ограниченная окружностью. Каково определение круга? Математическая плоскость, граница которой везде равноудалена от ее центра». «Разве ваша геометрия не пыталась решить все проблемы, разделив круг на треугольники. И все же треугольник имеет три прямые границы, тогда как у круга нет прямой части его границы или окружности. Другими словами, амиго-мио, поскольку круг не имеет ни длины, ни ширины, ни толщины, он обязательно должен обладать четвертым измерением. И математики, ничего не зная о четвертом измерении, должны обязательно приспособить свою геометрию к случаю и попытаться грубо преобразовать ее в треугольники, которые имеют длину и ширину. И все же круги могут быть преобразованы в длину или ширину точно так же, как треугольники или параллелограммы могут быть преобразованы в кубы или пирамиды. Значит, засмеялся я, ты считаешь круг четвертым измерением. «Вовсе нет!» — воскликнул он немного нетерпеливо. «Я просто пытаюсь продемонстрировать вам, что четвертое измерение должно существовать, иначе не могло бы быть кругов, и, следовательно, сфер, и, следовательно, никаких вращений или вращения электронов, атомов, звездных тел или чего-либо еще. Земля не могла бы вращаться вокруг своей оси, она не могла следовать своей орбите вокруг Солнца, потому что ни одна из этих вещей не была бы возможна при существовании только длины, ширины и толщины, с параллельными линиями, которые никогда не встречаются, и с математическими плоскостями. Нет, мой друг, четвертое измерение существует, оно всегда присутствует, оно важно для нашей жизни, для нашего существования и для нашей Вселенной. Но, будучи пока непостижимым для нас, мы не можем описать его, измерить или понять. На самом деле это находится за пределами наших нынешних чувств, точно так же, как более высокие и более низкие звуковые вибрации, более короткие длинные световые волны и радиоволны не обнаруживаются нашими органами. «Это надежный способ объяснить его», — сказал я. «Конечно!» Если мы предположим, что никто не может его обнаружить, то никто не может быть уверен, что его не существует. Но разве вы не думаете, что все это отрицательные доказательства? И как это влияет на вопрос об устранении времени, о переходе в прошлое или будущее, оставаясь при этом в настоящем, который дон феномена был первоначальным предметом обсуждения? «Я полагаю». ответил он после минутного раздумья, что вы не считаете возможным попасть в будущее, оставаясь в настоящем? Конечно, нет, заверил я его. Если бы это было возможно, можно было бы с уверенностью предсказать, что произойдет завтра или через год. Совершенно верно, согласился он. А что, если я заверю вас, что мы с вами можем предсказать, что произойдет в будущем? «Я бы подумал, мой друг, что вы совершенно сошли с ума», — ответил я. Дон Феномена встал, пересек комнату, подошел к столу и вернулся с экземпляром «Эль Тьемпо» в руке. Посмотрев его, он указал на абзац и протянул газету мне. «Не будете ли вы настолько любезны, чтобы прочитать эту новость?» — спросил он. «Ничего примечательного». заявил я, когда мои глаза скользнули по указанному абзацу. «Всего лишь сообщение о железнодорожной катастрофе в Индии и гибели шестнадцати человек». «Совершенно верно», — согласился доктор Феномена. «И каким числом датирована депеша?» «Восемнадцатом декабря», — ответил я. «И в нем указано, в котором часу произошел несчастный случай», — спросил он. «Да». ответил я, зачитывая абзац. «Сегодня в семь часов вечера местный пояс Джарабада, отправившийся из Марадшпора в пять тридцать». «Достаточно», — прервал он. «Итак, несчастный случай произошел в семь вечера восемнадцатого декабря. Не могли бы вы взглянуть на дату вверху страницы и сказать мне, в какой день был напечатан этот экземпляр Эль-Тьемпо?» «Могу. Восемнадцатого, конечно», — ответил я. «Совершенно верно», — улыбнулся он. «И, как вы знаете, Эль появляется на улицах Лимы в шесть часов утра. Поэтому газета, продававшаяся на улицах Лимы в шесть часов утра, содержала новости о железнодорожной аварии в Индии, которая произошла только в семь часов вечера того же дня». другими словами Эль Тьемпо точно предсказал, что произойдет в другой части мира за тринадцать часов до того, как это событие произошло. И все же, — добавил он, пожимая плечами, — вы уверяете меня, что невозможно попасть в будущее, находясь в настоящем. «Но-но», — возразил я, — «на самом деле это произошло не тринадцать часов спустя, это просто разница во времени между Перу и Индией». «Там было семь часов вечера, а здесь шесть утра, это не...» «Простите, что прерываю», — воскликнул он. «Вы говорите, что это просто разница во времени. Тогда вы признаете, что время — это просто относительный термин. И вы собирались заявить, если я не ошибаюсь, что тот факт, что об аварии сообщили за тринадцать часов до того, как она произошла, на самом деле не означает вхождение в будущее». Ах, друг мой, как ты непоследователен. Предположим, ради аргументации, что вы или я обладали средствами мгновенного путешествия в Индию или из Индии, или даже с невообразимой скоростью, со скоростью, которая, скажем, позволила нам посетить Индию и вернуться в час или два. В таком случае, амиго-мио, если бы вы были в Индии, когда произошел несчастный случай, вы могли бы прилететь сюда и заявить с абсолютной уверенностью, что произойдет железнодорожная авария и что 16 человек погибнут в 7 часов вечера, хотя вы прибыли в Лиму в 6 часов утра. И предположив, что опять же, если бы не существовало беспроводной связи и если бы со временем почта из Индии подтвердила ваше заявление, разве общественность не объявила бы вас пророком? который может предсказывать будущее. Я действительно был в тупике, но вскоре я собрался с мыслями. Я знал, что это полная чушь. Все это было результатом изменения времени из-за вращения Земли вокруг своей оси. И я чувствовал, что мой друг просто спорил ради того, чтобы попытаться убедить меня в том, что невозможное возможно с точки зрения научной теории. доктор Минтироза терпеливо и с полужалостливой, полуснисходительной улыбкой, слушал, как я выражал эти чувства. «Вы в некотором смысле имеете дело с сутью всего вопроса», объявил он, когда я замолчал. «То есть вы ссылаетесь на изменение времени, на вращение Земли, и тем самым вы молчаливо признаете, что времени на самом деле не существует». что, говоря научным языком, нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего, ибо если время, как вы его понимаете, существует, если прошлое исчезнет, а будущее никогда не будет настоящим, тогда время будет везде одинаковым. Следовательно, ваше так называемое время – это просто относительный термин, используемый для описания движения Земли в ее отношении к Солнцу. Другими словами, люди обнаружили, что наша сфера вращается вокруг своей оси и следует своей орбите вокруг Солнца. И для удобства человечество сочло нужным разделить вращение и орбиту на периоды, которые мы с удовольствием называем часами, днями, месяцами и годами. Но время в буквальном смысле – это совсем другое дело. На самом деле оно бесконечно, оно продолжается в бесконечность и возникает из бесконечности. Ничто в природе, амиго-мио, не растрачивается или уничтожается, хотя может изменяться по форме или содержанию. Цвет, который мы видим здесь, образ, который этот цвет отбрасывает на наш мозг при помощи наших глаз, не заканчивается здесь больше, чем он начался здесь. Это просто вибрационная волна, которая прошла миллионы миль и будет продолжать проходить миллионы, триллионы миль, фактически в бесконечность. И поскольку даже для прохождения света требуется заметный период, каждое видимое событие прошлого должно быть где-то в этой бесконечности, как и каждое событие будущего должно быть записано где-то и движется к нам, чтобы открыться. когда оно достигнет нас. Точно так же время – это всего лишь вибрационная волна. Движение электронов. И если бы кто-то мог следовать по пути времени с большей скоростью, чем распространяется вибрационная волна, тогда, несомненно, можно было бы стать свидетелем событий, которые произошли сто или сто тысяч лет назад. Или, двигаясь в другом направлении, он мог видеть события, которые произойдут на Земле в ближайшие тысячи лет. Я... — Я... — Секундочку! — вскрикнул я. — Вы просто теоретизируете, доводя научные гипотезы до высшей степени. И, кроме того, даже если я признаю ваши абсурдные утверждения теоретически обоснованными, вы переносите весь вопрос за пределы возможности человеческих существ и в космос. Они неприменимы к событиям на Земле. И поэтому, как я уже говорил, для нас невозможно войти ни в прошлое, ни в будущее. Я думал, что поставил своего друга в тупик, но я ошибся. «Очень хорошо», — согласился он. «Я признаю, что обычному человеку трудно представить или понять что-либо за пределами нашей собственной планеты. Итак, мой друг, мы ограничимся этой нашей ничтожной землей». И чтобы доказать вам, что мои утверждения и теории обоснованы, позвольте мне обратить ваше внимание на несколько фактов, которые после небольшого размышления вы должны признать неопровержимыми. Земля, как вы знаете, вращается с запада на восток примерно со скоростью 1000 миль в час. И следовательно, каждый так называемый час времени представляет собой примерно 1000 миль. наибольшей окружности Земли. Пожалуйста, имейте в виду, что, говоря об этих вопросах, я всегда ссылаюсь на приблизительные цифры. Хотя, если вы хотите, я могу привести вам точные цифры. Но продолжим. Допустим, что, согласно общепринятым представлениям о времени, в Лиме сейчас полдень понедельника. В Лондоне или Барселоне это будет примерно в 6 часов вечера, а в Калькутте двенадцать часов дня и шесть часов утра на Гавайях. «Да», — согласился я, — грубо говоря, это так. «Очень хорошо», — продолжил доктор Ментирозо. «Предположим, ради аргументации, что у вас есть машина, которая может перемещаться по воздуху со скоростью тысячи миль в час. И предположим, что на этой машине вы отправитесь на восток из Лимы сегодня в полдень». Также предполагается, что вы настроите свои часы в соответствии со временем Лимы и не будете менять его, пока снова не прибудете в Лиму. В какое время вы доберетесь до Барселоны?» Я немного подсчитал в уме и уверенно ответил. «В шесть часов вечера». Дон феномина от души рассмеялся. «О, мой дорогой друг!» — воскликнул он. «Неверно с самого начала». Вы забываете, что в тот момент, когда вы покинули Лиму, был полдень, и, следовательно, в Испании было шесть часов вечера. И поскольку вы предположительно потратили шесть часов на то, чтобы добраться до места назначения, когда вы прибудете туда, будет двенадцать часов ночи, хотя ваши часы покажут вам, что сейчас только шесть часов вечера. Так что вы проехали шесть часов в будущее. Очень хорошо. Предположим, вы сразу же отправитесь в Калькутту. В котором часу вы прибудете в этот индийский город? На этот раз я был немного осторожнее и после минутного колебания ответил: "В полдень во вторник". "Точно, согласно калькутским часам", согласился мой друг. "Но предположим, вы взглянете на свои часы. Вы обнаружите, что в понедельник но только в двенадцать часов дня, так что теперь вы вошли на двенадцать часов в будущее. Но продолжайте двигаться на восток и направляйтесь к Гавайям, добравшись до этого восхитительного места, сколько, по-вашему, сейчас времени? Быстро водя карандашом на клочке бумаги, я дал свой ответ. Примерно в двенадцать часов дня, в понедельник. И, согласно вашим часам, «Шесть утра вторника», — усмехнулся доктор. Другими словами, вы обнаружите, что гавайское время точно такое же, каким было шесть часов назад в Калькутте, в то время как вы вернулись из будущего на шесть часов назад в настоящее. И, продолжая свой безумный полет в Лиму, вы обнаружите, что завершаете свое путешествие вокруг Земли в полдень во вторник. Через 24 часа после отъезда, и, как ни странно, ваши часы и часы в Лиме показывают одно время. Каким-то таинственным образом вы вернулись в настоящее после того, как вошли в будущее на 12 часов. Но, — возразил я, — вы забываете, что при пересечении приблизительно 180 градуса долготы в Тихом океане день добавляется. или вычитается в зависимости от того, куда вы направляетесь, на восток или на запад. Совершенно верно, согласился доктор. Но предположим, что вы это сделали, тогда, когда вы прибыли в Лиму. Это было бы на день позже, тогда, как это было бы необходимо, учитывая, что вы совершили кругосветное путешествие за 24 часа, в тот же день. И чтобы еще больше доказать ошибочность вашего аргумента, Предположим, что вы начинаете из Лимы в западном направлении, останавливаясь в тех же точках, что и раньше. В таком случае, амиго мио, будь так добр, скажи мне, в какой час и в какой день ты прибудешь на Гавайи? — Это просто, — заявил я. Я прибуду в Гонололу примерно в шесть часов вечера в понедельник. — По твоим собственным часам, да, — усмехнулся мой друг. но в полдник, в понедельник по времени на Гавайских островах. Другими словами, можно с уверенностью сказать, что вы мгновенно добрались из Лимы в ганалулу Но если вы продолжите свой полет на запад, в котором часу по калькутскому времени вы прибудете в город. «Я полагаю, что в этом есть подвох», — ответил я, и признаюсь, я настолько запутался, что могу с таким же успехом догадаться. Я должен сказать, в шесть часов утра во вторник. Доктор Минтироза добродушно рассмеялся. — Нет, мой друг, — заявил он, — это будет в полдень во вторник, потому что за двенадцать часов, прошедших с тех пор, как вы покинули в Лиму, в Калькутте также прошло двенадцать часов, хотя ваши собственные часы показывают, что было двенадцать часов дня в понедельник, так что вы снова будете... на 12 часов в будущем. Но, продолжая свой путь по прибытии в Барселону, вы обнаружите, что все еще был полдень понедельника, хотя по вашим часам было 6 утра вторника, так что вы прыгнули из 12 часов в будущее и теперь вернулись на 6 часов назад в настоящее. Продолжая движение, вы прибудете в Лиму в 12 часов дня во вторник, Ваши часы должны показывать полдень во вторник, и вы внезапно обнаружите, что были в трех местах, отделенных друг от друга почти на шесть тысяч миль, точно в тот же час. Я в отчаянии всплеснул руками. «Я знаю, что ты жонглируешь цифрами», — заявил я, — «но пусть меня повесят, если я вижу, к чему это приведет. Я полагаю, что у тебя все еще есть что-то в рукаве. Что ж, выкладывай». Я буду козлом отпущения. Доктор Феномена кивнул и улыбнулся. Тогда давайте предположим, что ваш чисто воображаемый самолет способен двигаться со скоростью 24 тысячи миль в час или что за час вы можете совершить кругосветное путешествие. В таком случае, отправившись из Лимы в полдень в понедельник и устремившись на восток, Вы прибудете в Барселону в 6.30 вечера в понедельник, хотя ваши часы покажут 12.15 вечера. Вы прибудете в Калькутту в 1 час ночи во вторник, хотя все еще только 12.30 в понедельник по твоим часам. На Гавайях вы обнаружите, что время вернулось к 6.30 утра. В понедельник, несмотря на то, что ваши часы показывали 12.45 того же дня, А в час дня, в понедельник, по вашим часам, вы вернетесь в Лиму, где часы докажут вам, что было два часа по полудни, несмотря на то, что вы отсутствовали всего один час. И что удивительного произойдет, если я изменю направление полета и отправлюсь на запад? — спросил я. В таком случае, — он ответил, — вы были бы в ганалулу в 12-15 понедельника по вашим часам, Но в 6:15 утра по местным часам в Калькутте вы обнаружите, что жители крепко спят в 12:30 утра во вторник, хотя по вашему собственному времени это было бы всего через полчаса после полудня в понедельник. В Барселоне рабочие уходили бы домой со своих работ в 6:45 вечера в понедельник, несмотря на то, что ваши часы показывали 12:45. И вы вернулись бы в Лиму в один час дня, в понедельник, чтобы обнаружить, что ваши часы соответствуют времени Лимы. А теперь, если вам не скучно, позвольте я приведу вам еще более поразительную иллюстрацию чистого ображаемого и относительного статуса того, что мы обычно называем временем. Если, находясь на своем судне со скоростью 24 000 миль в час, вы устанавливаете свои часы в соответствии с местным временем в каждой точке захода, то при движении на восток это сработает следующим образом. Выехав из Лимы в полдень в понедельник, вы прибудете в Барселону в 6.30 вечера в понедельник и, установив свои часы на соответствие, вы продолжаете движение в Калькутту, куда прибываете в 1 час ночи во вторник, чтобы обнаружить. что ваши часы показывают 6.45 вечера понедельника. Снова меняя свои часы и направляясь на Гавайи, вы пребываете туда в 7.30 утра в понедельник, несмотря на то, что ваши часы показывают час 15 утра вторника. И скорректировав последнее, вы продолжаете движение и пребываете в Лиму в 1 час дня в понедельник и обнаруживаете, что ваши часы показывают в 7.45 утра понедельника. Таким образом, вы проведете в будущем более шести часов в Барселоне и более одиннадцати часов в Калькутте, но за последние восемнадцать часов вы побывали на гаваях и вернулись в Лиму за пять с половиной часов до того, как покинули этот город. «Это...» — воскликнул я смехотворно невозможно. «Но тем не менее это правда». заявил Дон Феномена. Более того, если вы последуете той же системе и отправитесь на запад, вы вернетесь в Лиму и обнаружите, что, согласно вашим часам, вы потратили на поездку шесть часов, хотя знали, что отсутствовали всего один час. «Это все чушь», заявил я. «Это все равно, что математическими формулами доказать, что черное – это белое или что у кошки три хвоста. Во всяком случае, это невозможно». потому что невозможно проехать тысячу миль в час, не говоря уже о двадцати четырех тысячах. Мой перуанский друг поднял свои темные брови и пожал плечами. «Будь очень уверен, мой хороший друг, в том, как ты используешь слово «невозможно», — посоветовал он мне. «Не забывайте, что двадцать лет назад любой объявил бы невозможным для человека летать по воздуху». со скоростью более 100 миль в час, и что не так давно до этого было бы сочтено столь же невозможным построить автомобиль, который развивал бы скорость 50 миль в час, не говоря уже о сотне миль и более. Но прежде чем оспорить ваше утверждение, позвольте мне для ясности дать вам краткое изложение примеров, которые я привел для вашего назидания. Ваши часы, как вы видели, если бы вы следили за временем Лимы, были бы постоянно в настоящем, говоря приблизительно и рассматривая для нашей цели пространство в один час как настоящее. И все же вы были бы в местах, где происходили вчерашние события, и в других местах, где происходили завтрашние события. И это, мой друг, важно. При условии, что скорость машины, в которой вы путешествуете, может быть увеличена так, чтобы она двигалась быстрее света, вы могли бы отправиться назад или вперед в прошлое, настоящее или в четвертое измерение. Более того, поскольку человеческий глаз не способен регистрировать чередующиеся эффекты темноты света со скоростью, превышающей примерно 20 в секунду, пример в кино, если бы вы достаточно быстро перемещались по Земле, вы не могли бы видеть разницы между светом и тьмой, не могли бы осознавать время, и вам бы казалось, что вы остаетесь неподвижным и во времени не существуете. И в то же время вы были бы совершенно невидимы для глаз любого человека. Но даже если бы ваша скорость не превышала умеренной скорости в 24 тысячи миль в час, вы необратимо уходили бы все дальше и дальше в прошлое, и будущее на каждом круге вокруг Земли, пока... Умеренная скорость, — перебил я, — мне нравится твое представление о скорости. Да ведь при такой скорости любая машина раскалилась бы от трения и превратилась бы в газ и пепел. А теперь не пытайся обмануть меня, заставив... Не думайте ни на минуту, что я пытаюсь обмануть вас, как вы это сказали, — ответил доктор Монтироза с оскорбленным тоном. Нет ничего дальше от моих мыслей. Я начал с того, чтобы убедить вас, что устранение времени не было бы невозможным, и что четвертое измерение существует, и было открыто мной, доктором феномена Ментероза, вашим самым покорным слугой и очень хорошим другом. Я допускаю, что при обычных условиях машина, движущаяся с такой высокой скоростью, о которой я упоминал, нагрелась бы до температуры накаливания, но такой результат был бы полностью обусловлен трением воздуха. Предположим тогда, что машина должна выйти за пределы атмосферной оболочки Земли или что могут быть найдены средства для устранения трения в воздухе. В этом случае вы должны признать, что не было бы страха перед нагревом. «Вы можете предполагать что угодно», — ответил я. но предположения не являются реальностью, и никто никогда не сможет путешествовать в пространстве или преодолевать трение воздуха. Это, по крайней мере, вы должны признать, невозможно. Напротив, — заявил Дон Феномена, — я настаиваю на том, что это не только возможно, но и что это действительно было достигнуто. Я уставился на своего друга, с недоверчивым изумлением. Неужели доктор Монтироза сошел с ума? Или он просто пытался ввести меня в заблуждение ради спора? Несомненно, решил я, это должно быть последнее, потому что мой друг, очевидно, был в здравом уме, как всегда, и улыбался мне так высокомерно, или, скорее, я мог бы сказать, торжествующе, что я был совершенно уверен, что у него что-то припрятано в рукаве. «Возможно», — предположил я со смехом. «Вы имеете в виду, что это было достигнуто теоретически? И, кстати, я не понял. Вы сказали, что открыли четвертое измерение? Давайте послушаем об этом». «Вы правильно поняли, амиго мио», — ответил Дон Феномена. «Я открыл четвертое измерение, и вместо того, чтобы совершить подвиг преодоления трения, на быстродвижущемся теле на бумаге, я совершил это на самом деле. Более того, эти два открытия тесно взаимосвязаны, или, я бы сказал, зависят друг от друга. Если бы я не открыл секрет четвертого измерения, я не смог бы совершить еще более великий подвиг. И как это ни парадоксально, если бы я не сделал последнего? я бы не открыл секрет четвертого измерения. «Я полагаю», — саркастически заметил я, «что теперь вы со всей серьезностью сообщите мне, что вы действительно сконструировали аппарат, способный преодолевать тысячу миль в час или больше». «Определенно больше», — последовал его спокойный ответ. «Если бы точным, почти десять тысяч миль в час и...» «Ты совершенно сумасшедший, мой друг», — воскликнул я. Но продолжайте. Нужно потакать безумным. Далее, я полагаю, вы будете уверять меня, что летали на своей машине мечты, возможно, даже совершили кругосветное путешествие и таким образом доказали возможность попасть в будущее. «Я начну верить в ментальную телепатию, если ты продолжишь», – засмеялся он. «Ваши предположения чрезвычайно верны. Я летал или, скорее, путешествовал». «В моей машине мечты», как вы посчитали нужным ее называть. И я совершил кругосветное путешествие со скоростью почти в одиннадцать раз превышающей скорость вращения Земли. Я... «Подождите немного», — воскликнул я, теперь убежденный, что мой друг сошел с ума, но озабоченный тем, как далеко он зашел. «Вы говорили о своем аппарате, летящем со скоростью десять тысяч миль в час». А теперь вы говорите мне, что облетели вокруг Земли в одиннадцать раз быстрее, чем земной шар вращается вокруг своей оси. Я этого не понимаю. — Я забыл упомянуть, — объяснил он, — что открытие принципа четвертого измерения также включало устранение гравитационного притяжения, как его обычно называют. И поскольку я уже говорил вам, что мои открытия устраняют атмосферное трение... Вы сразу поймете, что машина, движущаяся с начальной скоростью в 10 тысяч миль в час, свободная от атмосферного трения и гравитационного притяжения, при движении на восток будет двигаться с этой скоростью плюс скорость вращения Земли, или примерно 11 тысяч миль в час. Я думаю, очень хорошо, согласился я, все еще решив подшутить над ним». «Но если гравитационного притяжения нет, почему вы не улетели в космос?» «Снова четвертое измерение», — ответил он. «Вам, конечно, будет трудно это понять, но я попытаюсь объяснить это в терминах, которые вам знакомы. И я вижу, что вы считаете меня сумасшедшим. Я не удивлен, мой друг, но, по правде говоря, я никогда не был более здравомыслящим. Я думаю, прежде чем я закончу, вы поймете это». Но чтобы ответить на ваш самый естественный вопрос. Если, например, вы прыгаете в воздух, вы временно преодолеваете гравитацию за счет использования мышечной силы, которая больше, чем сила тяжести на вашем теле, но дальность прыжка ограничена. Другими словами, ваш предел – это одно из трех признанных измерений. Если вы прыгаете в продольном направлении, происходит то же самое. потому что ваш прыжок ограничен длиной. И здесь позвольте мне обратить ваше внимание на очень обычный, но до сих пор совершенно упускаемый из виду вопрос, который имеет первостепенное значение. Когда вы прыгаете вверх, вы возвращаетесь в исходное положение или на землю примерно по прямой линии. Но когда вы прыгаете в продольном направлении, вы путешествуете от начала до конца по изогнутой линии. Хотя, насколько мне известно, это явление никогда не привлекало особого внимания. Оно свидетельствует о существовании четвертого измерения. Но я отвлекся. Точно так же, как ваши признанные три измерения измеряют ваш прыжок перпендикулярно или горизонтально, так и четвертое измерение регулирует или контролирует расстояние, на которое мой аппарат может перемещаться против гравитационного притяжения. Возможно, было бы лучше сказать, что гравитационное притяжение контролирует четвертое измерение. Еще один момент, настаивал я. Если вы преодолеете трение в воздухе, как вы приведете в движение свою машину? Может быть, я и не профессионал, но я не понимаю. как какой-либо аппарат может приводиться в движение без трения. Я всегда понимал, что самолетом двигало сопротивление трения. «Обычно так и есть», — ответил он, — «но в данном случае нет. Мой аппарат воплощает в себе совершенно новый принцип. Мне очень жаль, но мне не хотелось бы сейчас разглашать их». И добавил он со смехом. Вы, вероятно, не стали бы мудрее от такого объяснения. Я мог бы, если бы смог это увидеть, предположил я. Возможно, — повторил он со странной улыбкой, — но мы оставим это на потом. Как я уже заметил, мне трудно передать адекватное представление о моем аппарате, но я сделаю все, что в моих силах. Освобожденное от того... что известно как притяжение гравитации, машина, конечно же, поднимается или сильно подбрасывается вверх от Земли, ее полет вверх контролируется использованием четвертого измерения, которое, по причинам которые я объясню, я назвал Эниснон. Будучи свободным от трения о воздух, как я уже говорил, он остается неподвижным, в то время как Земля... и ее атмосферная оболочка вращаются с востока на запад со скоростью 1000 миль в час. «Но вы заявили, что ваша машина двигалась со скоростью 10 000 миль в час», – возразил я. «Так и есть», – заявил он так спокойно, – «как будто речь шла о 50 или 100 милях в час. И эта скорость, добавленная к скорости вращения Земли, равна 11 000 миль». о которых я говорил. Но, мой друг, я уже говорил тебе об этом. Сколько раз я должен повторять такие простые вещи? «Они могут показаться вам простыми», — сказал я. «И вы можете быть в здравом уме, как говорите, но для меня одна мысль о такой скорости слишком ошеломительная, чтобы поверить». «И я все еще не понимаю, как вы приводите в движение свою машину, когда, как вы утверждаете, «Вы устраняете трение воздуха или давление, или как вы это называете?» «Я как раз подходил к этому моменту, когда вы прервали меня», — ответил он немного нетерпеливо. «Как я уже сказал, атмосферная оболочка Земли проносится мимо аппарата со скоростью 1000 миль в час. Другими словами, аппарат стоит изолированно в центре урагана со скоростью 1000 миль в час. Это понятно?» «Совершенно ясно заверил я его». «Очень хорошо», — продолжил он. «Теперь позвольте мне задать вам вопрос. Вы когда-нибудь слышали о так называемом винтокрылом корабле, судне, изобретенном и построенном несколько лет назад немцам «Конечно», — ответил я. «Судно, насколько я помню, было снабжено большими цилиндрическими мачтами или башнями, которые вращались с высокой скоростью, идея заключалась в том что ветер падающий на вращающуюся поверхность создает вакуум и заставляет вращающуюся поверхность двигаться вперед но роторный корабль я полагаю оказался полным провалом в любом случае какое это имеет отношение к вашим открытиям? напрямую никакого сказал он я просто искал что то знакомое что я мог бы использовать в качестве сравнения чтобы вы могли понять основные принципы моего аппарата. И я мог бы добавить, что винтокрылый корабль не был неудачным с механической или научной точки зрения, а был просто коммерчески непрактичным из-за различных факторов, которые никоим образом не влияют на его принцип. Но продолжим. Если бы, находясь в массе воздуха, движущегося со скоростью 1000 миль в час, Часть этой силы воздуха была допущена к воздействию по вращающейся поверхности. Мой аппарат устремился бы вперед точно так же, как приводился в движение роторный корабль, только неизмеримо быстрее. Я могу это понять, признал я, но он не продвинулся бы вперед со скоростью 10 000 миль в час, когда скорость воздуха составляла всего 1000 миль в час. более того Какие средства вы могли бы использовать для предотвращения трения о воздух, если бы вы использовали это трение для своей движущей силы? Мне кажется, друг мой, что ты противоречишь сам себе. И снова Дон Феномена улыбнулся своей высокомерной и снисходительной улыбкой. Предположим, что вся сила трения была израсходована на приведение машины в движение, заметил он. и вращая роторы как мы можем их называть достаточно быстро чтобы поглотить все трение и позволяя трению воздуха воздействовать на определенные должным образом спроектированные поверхности в других местах аппарат действительно будет двигаться со скоростью о которой я упомянул хотя я признаю что используя гравитационное притяжение в качестве вспомогательной силы подобно тому Как самолет поднимается и движется вперед из-за угла падения на его плоскости, так и используя гравитационную силу, которая будет стремиться притянуть мою машину к Земле, а затем с помощью специального устройства, предотвращающего его снижение, я добился бы аналогичного результата и заставил машину двигаться вперед. «Но скажи мне», — вмешался я, — теперь уже очень заинтересованный и совершенно не обращающий внимания на окажущиеся невозможными вещи, которые он описывал. «Скажи мне, какую силу ты используешь, чтобы творить эти чудеса, и что это за четвертое измерение, или энсенсон как вы его называете?» «Сначала я отвечу на твой последний вопрос», — ответил он. «Хотя, по правде говоря...» Я и сам не могу точно объяснить, что такое Энсенсон. Я рассмеялся. Вы говорите, что обнаружили нечто, что не можете описать, — воскликнул я. Ну уже Дон Феномена, разве вы не пытаетесь понять, как далеко вы можете обмануть меня, как говорят англичане? Доктор Мэнти покраснел. Если бы не тот факт, что вы мой очень старый и дорогой друг... и невыразимо глупы, я бы обиделся на это замечание и отказался бы сказать еще хоть слово», — заявил он. «Но при данных обстоятельствах, амиго мио, и зная, что вы действительно мне очень симпатичны и что труднее всего убедить кого-либо в чем-либо совершенно новом и революционном, я буду терпеливо контролировать себя и сделаю все возможное, чтобы убедить вас в том, что я серьезен, и в то же время разъяснить вашему непонимающему уму, что именно я сделал и как это было достигнуто. Вы говорите, что я противоречу сам себе? Мой друг, вы, несомненно, допускаете существование кислорода, водорода, азота, электричества, радиоволн и множества других вещей, которые мир принимает и использует во всех сферах жизни. вы несомненно что вся жизнь нашей планеты, если не других планет, а также существование Вселенной, на самом деле зависит от газов, о которых я упомянул. Но можете ли вы или любой другой человек описать их? Можете ли вы дать четкое определение того, на что похож, например, кислород? Вы или кто-нибудь еще когда-нибудь видели это, и все же он был обнаружен? Он используется ежедневно, ежечасно. Он комбинируется, изолируется, ограничивается и в сочетании с другими материалами принимает осязаемые формы. То же самое относится к электричеству, радиоволнам, и бесчисленным другим вещам, которые я мог бы упомянуть. Эснисон — это почти то же самое. Он невидим, неосезаемый. Неописуем, и все же без него Вселенная не могла бы существовать. И, как многие другие вещи, его можно изолировать, использовать и комбинировать с другими вещами. Хм, возможно, в этом что-то есть, признал я. Вы говорите, что Эснеснан — это не сила, а измерение. Что же тогда представляет собой сила или силы, которые вы используете для... достижения своих удивительных результатов. «Величайшая сила или мощь во всей Вселенной», заявил Дон феномена. «Сила, которая за неимением лучшего термина известна как притяжение гравитации, сила, которая удерживает планеты на их орбитах, Землю в ее вращении, сферы на месте и предотвращает превращение вас, меня и окружающего нас мира в разреженную газообразную материю. Я в отчаянии покачал головой. «Ты снова выходишь за рамки моего понимания», — упрекнул я. «Я всегда понимал, что сила гравитации направлена вниз или к центру Земли. В таком случае я не вижу, как ты можешь использовать эту силу, кроме как спуститься вниз». «Конечно, притяжение направлено вниз или скорее к центру Земли». или к фактической массе любого объекта, — воскликнул он. Каждое тело имеет свою гравитационную силу, которая действует на другие тела. Но, пожалуйста, поймите, мой друг, что так называемое притяжение гравитации — это электронная сила, а не магнитная сила. Что касается вашего другого вопроса, могу ли я обратить ваше внимание на тот факт, что сила воды также направлена вниз? Вы никогда не видели, как водопад течет вверх, и все же, как вы знаете, сила воды может быть использована для бесчисленных предназначений и создания силы для приведения механизмов в движение во всех направлениях. То же самое верно и в отношении силы тяготения. Как только его тайны будут освоены, им можно будет пользоваться так же свободно, как водой, паром. электричеством или любой другой силой и будучи высшей силой всех сил и источником всего его сила направленная должным образом в миллионы раз превосходит любую другую известную силу но как черт возьми вы все это обнаружили я наконец убедился что доктор ментероза действительно совершил казалось бы невозможное достижение о которых я и мечтать не мог. «В некотором смысле», — ответил он, — «я не могу утверждать, что обнаружил эти вещи. Я заново открыл их. Они известны на протяжении веков, возможно, тысячелетий. Нет, не смотри так скептически, Амиго. Я говорю чистую правду и объясню. Как вы знаете, в моих жилах течет гораздо больше крови инков, чем испанцев». И я долгое время посвящал много времени изучению истории и останков моих предков. В частности, потрясающие работы до ингских времен были всегда источником удивления и восхищения для меня, как для вас, так и для бесчисленных тысяч других людей. Как вы знаете, подвиги, которые они совершили, кажутся почти сверхъестественными. Массивные стены вокруг Куско и озеро Титикака, стены, сложенные из огромных блоков весом с десятки тонн, блоки от 20 до 30 или более граней, и каждый из них так идеально огранен и так точно подогнан, что даже сегодня кончик пираньи может быть вставлен между камнями, циклопические памятники и здания, туннели, прорубленные во многих футах живой породы, огромные крепости, чудесная работа из металла, Все эти артефакты, созданные давно умершей расой, озадачили каждого археолога, и никто до сих пор не смог объяснить, какими неизвестными средствами они были достигнуты. Но мне, и теперь, когда я собираюсь раскрыть это вам, наконец известна тайна. Все эти великие подвиги, мой друг, были простыми вещами для моих предков, потому что они единственные из всех людей, открыли четвертое измерение и ключ к использованию сил гравитации. Два года назад на неизвестной и неисследованной территории к востоку от озера Титикака я узнал от индейцев о разрушенном городе. Я отправился туда и обнаружил скрытые в лесу руины огромного даингского города. Во всем Перу не было найдено ни одних подобных руин. ни одни из других не сохранились так хорошо, потому что испанские завоеватели никогда не добирались до него, и он оставался нетронутым и свободным от грабежей и вандализма в течение сотен, возможно, тысяч лет. Здесь я разбил свой лагерь и в течение нескольких дней изучал бесчисленные рисунки и надписи, покрывавшие стены, колонны и памятники. Здесь я впервые обнаружил иероглифы, которые, как мне показалось, можно интерпретировать. Но я мало что мог понять из них, так как был знаком с языком инков. Наконец, удача или фортуна, или, возможно, духи моих предков, благоволили мне. Землетрясение раскололо землю и разрушило массивный кусок стены, открыв потайную комнату, в которой хранились бесценные записи о расе которая когда-то жила здесь и которая, как я вскоре узнал, была высшей кастой таинственного народа до ингской эпохи. Здесь также, и это самое удивительное из всего, был ключ к глифам. Помимо бесчисленных странных инструментов и утвари, замечательной работы из меди, бронзы и золота, карта памятников крепостей и стен, которые существуют по всему Перу сегодня. И здесь, как безумный, зачарованный, я, изучая символы и записи, узнал, что мои предки за 20 столетий до прихода Писаро овладели секретами четвертого измерения и гравитационной силы, использовали их и с их помощью воздвигли, кажущиеся чудесами, циклопические постройки, которым мы удивляемся сегодня. Было бы неинтересно, и было бы долгой историей рассказывать вам все подробности моего открытия Амига Мио. Но мне, потомку этой странной, высокоразвитой, но забытой расы, было дано счастье узнать секреты и законы природы, которые были открыты столетия назад, и столетия спустя были утрачены в результате бессмысленного уничтожения народа. И в этом мой друг Мои предки потерпели неудачу. Все, чему они научились, они применили к мирным искусствам. Им никогда не приходило в голову, что огромные, непреодолимые силы, которыми они владели, могут быть использованы против их врагов, что ни одно живое существо не сможет противостоять им. Но я, дом феномена Ментироза, сеньор, я не настолько слеп». С помощью сил и возможностей, которые я заново открыл в записях моих предков, я могу сделать то, что навсегда избавит мою страну от страха перед завоеваниями или войной. Объединенные державы мира могут попытаться завоевать или подчинить Перу, но они будут бессильны, как множество жужжащих мух. Их военно-морские силы могли бы быть, уничтожены, их армии стерты бы с лица земли, их артиллерия стала бы бесполезной, их самолеты уничтожены бы так быстро, как они были собраны. Это могло быть сделано средствами, с которыми они не смогли бы справиться. Именно по этой причине я никогда не разглашу свои секреты. Но не думайте, что я Не осознаю важность моего открытия для мировой науки. Но для меня важнее всего важность моих достижений для защиты моей страны. Я... Да, да, перебил я, видя, что мой темпераментный и патриотический друг быстро входит в раж, и латиноамериканец будет продолжать свою ораторскую речь до бесконечности. Да, Дон Феномена, мой добрый друг, я ясно понимаю вашу точку зрения. Это неописуемо благородно, с вашей стороны и достойно потомка инков. Но давайте пока оставим эту сторону вопроса и ограничимся дальнейшим рассмотрением научной и практической стороны ваших самых удивительных открытий. — Согласен, — воскликнул он. — Простите меня за то, что я так далеко отклонился от темы. Позвольте мне вспомнить, я рассказывал вам о силе, которую я использую, и вы спросили... как я случайно обнаружил это, а теперь вы объяснили ее, напомнил я ему. И хотя я не полностью понимаю все технические особенности ваших открытий или вашего аппарата, я думаю, что понимаю принципы, хотя признаю, что все это настолько поразительно, что кажется невероятным. И я свободно признаю, что если бы кто-нибудь, кроме вас, сделал такие заявления, я бы без колебаний. Назвал его достойным соперником барона мюнхаузена Мой друг встал и поклонился. — Спасибо, тысяча благодарностей тебе, Амигу, за подразумеваемый комплимент! — засмеялся он. — Но есть еще один вопрос, — продолжил я. — Правильно ли я понял, что вы сказали, что вы действительно путешествовали вокруг земли на вашем... или в вашем секретном аппарате. «Вы это делали, и я это делал», — заверил он меня, и не один раз, а несколько раз, и каждый раз мои наблюдения и записи убедительно доказывали, что мои выводы и расчеты были обоснованными и правильными, и что с надлежащими средствами в моем распоряжении я могу отправиться в будущее или прошлое, и могу устранить время». как вы это называете. Строго говоря, конечно, время – это всего лишь относительный термин, просто произвольное слово, тогда как реальное время – это волна, управляемая и контролируемая Эснинснаном. И оно не больше похоже на ваше произвольное представление о времени и имеет к нему не больше отношение, чем кислород к воде или азот к нитрату калия. Другими словами, мой друг, Ваше так называемое «время» управляется эсниснаном, в то время как истинное время, и под этим я подразумеваю фазу вибрационной волны времени, никоим образом не зависит от вашей концепции времени. Это понятно? Далеко не все, — ухмыльнулся я. Но если вы путешествовали по Земле со скоростью 11 тысяч миль в час, как в мире вы могли видеть, или наблюдать что-то, двигаясь с такой скоростью? — О, мой бедный друг! — с жалостью воскликнул он. — Неужели ты не можешь понять фундаментальную истину о том, что все вещи относительны? Для вас скорость велика или мала просто по сравнению с вашими гораздо более медленными движениями и окружением. Если бы вы упали с тысячефутовой высоты, вы бы не увидели ничего, кроме размытого пятна. когда неслись к земле но кондор или орел снижаясь на тысячи футов и с потрясающей скоростью видят самую маленькую птицу или животное и безошибочно поражают его и вот в аппарате в котором ваше произвольное время не существует и окруженный и управляемый четвертым измерением скорость которая вам показалась бы непостижимо быстрой мне кажется просто медленной И равномерной пробежкой. В самом деле, хотя, возможно, вы в это не поверите, мое кругосветное плавание в то время казалось мне ничуть не короче, чем когда несколько лет назад я совершил кругосветное путешествие на одном из проходов Доллар Только когда я возвращаюсь и выхожу из машины четвертого измерения в скучное настоящее, я понимаю, что путешествие заняло всего час или два. — Теперь, если бы только ты тоже... — Ничего не поделаешь, — решительно заявил я, прежде чем он смог закончить предложение. — Я оставляю это на твое усмотрение, но скажи мне, когда ты совершал свое последнее путешествие? Он рассмеялся. — полночь, прошлой ночью, — был его удивительный ответ. — Что? — ахнул я. — Что за ерунда, вы говорите? — Он поднял руку и остановил меня. «Неужели ты так быстро забыл все примеры, которые я тебе приводил?» — спросил он. «Разве ты не помнишь, что я указывал, что, если ты будешь двигаться на восток со скоростью большей чем вращение земли, ты вернешься в Лиму до того, как отправишься в путь? Например, я планирую сегодня еще одну поездку, и поскольку я еду со скоростью примерно... 11 тысяч миль в час, и начинаю в 11.30 ровно через час, я обязательно вернусь сегодня утром в 7.30. Небольшая разница в цифрах между моим примером и реальностью. Это связано с тем, что мой маршрут не совсем точно повторяет экваториальную окружность Земли. Я откинулся на спинку стула и провел руками по волосам. Это все... Самая фантастическая, самая странная мешанина, самая запутанная и непонятная вещь, которую я когда-либо слышал, воскликнул я. Но послушай, если я правильно расслышал, и ты говоришь серьезно, что через час ты отправишься в путь, а сегодня утром в половине восьмого вернешься, а я буду здесь в девять, и ты снова расскажешь мне всю эту чертову чушь, и начнешь сначала, и... К черту все это! Если это правда, сегодняшний день будет продолжаться вечно, или... Боже мой, у меня голова идет кругом, когда я об этом думаю!» Доктор Ментироза от души рассмеялся. «Мой дорогой, любезный друг!» — воскликнул он. «Не стоит так волноваться по этому поводу. Вы забываете, что говорите и думаете о произвольном времени». тогда как я имею в виду четырехмерное или реальное время нет мой друг хотя по вашему времени я могу отправиться сегодня в половине двенадцатого и вернуться сегодня утром в половине восемьмого однако по фактическому времени я отправился и вернулся точно в тот же момент вашего времени нет потерпите минутку потому что в этом опросе есть много загадочных особенностей с некоторыми из которых признаюсь Я сам еще не до конца разобрался. Но очевидно, амиго-мио, что если бы я действительно прибыл сегодня в 7.30 утра из поездки, в которую я должен отправиться через 4 часа после прибытия, то я, конечно, не смог бы присутствовать в это время. Но я предлагаю, мой друг, чтобы вы стали свидетелем интереснейшего эксперимента, который, если я не ошибаюсь, убедит вас в обоснованности моих утверждений. Тогда вы сможете мне очень помочь. Я с радостью сделаю все, что находится в разумных пределах, чтобы помочь вам, заверил я его, все еще немного ошеломленный кошмарными дилемами которые его слова породили в моем сознании. Но я не буду делать ничего опрометчивого, и я не буду пробовать никаких трюков, в этой вашей безумной машине. Если уж на то пошло, я начинаю думать, что все это чушь собачья, и у вас нет такой машины. Я скоро переубежу вас в этом, заявил он. Но то, о чем я собираюсь спросить вас, не является ни опрометчивым, ни рискованным. Я просто хотел бы, чтобы вы стали свидетелем моего ухода и возвращения и проверили феномены. Если, как утверждаете вы и другие, ваше так называемое время действительно существует, то, вне всякого сомнения, я не могу обогнуть земной шар независимо от того, насколько быстро я путешествую, и все же вернуться за несколько часов до того, как отправляюсь в путь, или даже мгновенно. С другой стороны, если я прав, и ваше время — нелепая, бессмысленная и детская вещь, не имеющая под собой никаких оснований, а истинное время совершенно отлично от него, тогда я наверняка вернусь до того, как начну, или, по крайней мере, в тот же момент. Готов ли ты, амиго-мио, пройти испытание? С удовольствием, заверил я. Давай покажи мне свою машину, развивающую скорость в 11 тысяч миль в час, и отправляйся в путешествие вокруг Земли, а я буду ждать и засекать время. ты больше не сможешь продолжать эту шутку старина дон феномена снова улыбнулся в своей странно высокомерной манере и поднялся со стула очень хорошо мой добрый друг заметил он я думаю что через несколько минут вас ждет довольно ошеломляющий сюрприз он провел нас через дверь с тяжелыми решетками и висячим замком в большую комнату без окон или скорее я мог бы сказать открытый двор, окруженный высокими массивными стенами. В центре, на чем-то вроде пьедестала из черного камня, находилось эллиптическое или яйцевидное приспособление странного голубоватого цвета, напоминающее мне вороненую сталь, около 30 футов в длину и 8 или 10 футов в диаметре. Я сожалею, что Не могу дать подробное описание этой вещи, поскольку одним из условий, на которых настаивал доктор Монтироза, прежде чем дать мне разрешение обнародовать его открытие, было то, что я должен опустить все подробные описания его аппарата или его механизма. Я могу, однако, заявить, что снаружи машина была покрыта спиральными фланцами или полосами, так что она имела вид гигантского винта, что несколько пирамидальных или грибовидных выступов нарушали ее поверхность, и что у нее не было крыльев или плоскостей, как у дирижабля. «Это, — объявил мой друг, — та самая машина, о которой я говорил». «Похоже, что это действительно машина, — признал я, — но она определенно не способна двигаться или подниматься». И еще более определенно не с такой скоростью, как вы заявляете. Дон Феномен рассмеялся. «Внешность, — напомнил он мне, — часто очень обманчива. Но, как вы говорите по-английски, доказательство, что пудинг хорош, заключается в том, что его едят. Через несколько минут, мой друг, ты изменишь свое мнение. И позвольте мне предупредить вас, вы можете стать свидетелем». некоторых довольно неприятных событий, но вам не нужно ни удивляться, ни беспокоиться о том, что может произойти. До моего отъезда осталось всего три минуты. Будешь ли ты, амиго мио, стоять и засекать здесь время моего полета вокруг Земли?» «С удовольствием», — ответил я, «при условии, что ваш полет займет не слишком много времени». «Потому что я еще не обедал». «Если вы не вернетесь в течение часа или двух, а я ни в малейшей степени не ожидаю, что вы вернетесь, я предупреждаю вас, что мой аппетит победит мое любопытство, и я пойду и поем». «Вам не придется долго голодать», — заявил он. «Даже если вы правы, пройдет немного времени, прежде чем я вернусь». «То есть, если ты уйдешь или вообще вернешься, но давайте проясним это». Вы утверждаете, что вернетесь до старта или в то же время, что, как я утверждаю, явно невозможно. Я утверждаю, что если во всем этом нет подделки и что каким-то невероятным образом вы можете облететь вокруг Земли на этом хитроумном устройстве с указанной вами скоростью, вы вернетесь сюда примерно в два часа. Я прав? Совершенно верно, согласился он. подходя к механизму и останавливаясь, чтобы рассмотреть несколько кнопок и циферблатов на пьедестале из черного камня. — Вы не возражаете? — спросил он. — Стоя здесь, вы сможете лучше наблюдать некоторые явления, которые могут иметь место. Он указал на ступеньку, ведущую к пьедесталу. Это была, как он сказал, прекрасная точка для наблюдения, и, стремясь убедиться, что в этом деле нет обмана, несмотря на мою веру в Дона Феномена, я занял свое место, как он предложил. Улыбаясь, мой друг затем подошел к своей машине, взобрался на нее и, открыв раздвижную панель, вошел внутрь. — Не уходи, пока я не вернусь, — предупредил он меня. В этот момент была видна только его голова, и он приготовился закрыть дверь. «Для вас важно оставаться именно там, где вы есть. Видите ли, — добавил он, как бы объясняя, — я не могу быть свидетелем этих явлений, и я хочу, чтобы вы рассказывали мне обо всем, что происходит. А теперь достаньте свои часы и засеките мое время, потому что я уйду мигом». Говоря это, он нырнул в свою машину и закрыл панель. Гадая, что произойдет дальше, если вообще что-нибудь произойдет, Я взглянул на часы и обнаружил, что было ровно одиннадцать тридцать. Как только я это сделал, раздался странный рев машины передо мной. Внезапный ветер с ужасающей силой пронесся по двору. Я покачнулся на ногах, у меня закружилась голова. У меня было впечатление, что меня швыряет снова и снова, а затем, так же внезапно, как и началось, шум прекратился. Воздух стал спокойным и неподвижным, а в голове прояснилось. Я взглянул на пьедестал и уставился на него неверящими глазами. Яйцеобразный аппарат исчез. Это было правдой. Мой друг действительно совершил полет на своей странной машине. Несомненно, это объясняло порыв воздуха и мои ощущения, потому что, несомненно, масса такого размера не могла бы мчаться вверх со скоростью более десяти тысяч миль в час, не создавая за собой ужасающего вихря. Едва эти мысли пронеслись в моем мозгу, как вокруг меня снова взревел ураган. Я изо всех сил вцепился в каменный пьедестал. На короткую секунду я, казалось, потерял сознание, и, как и прежде, ветер стих, мой мозг прояснился, и когда я... поднялся из своего лежачего положения, я чуть не вскрикнул от изумления. Передо мной, в шести футах от того места, где я стоял, лежал голубоватый яйцевидный аппарат, в котором исчез Минтироза. Было невероятно, что он мог далеко продвинуться за те несколько коротких секунд, которые прошли. Без сомнения, подумал я, у него были проблемы или он... вернулся по какой то другой причине а я совершенно забыл посмотреть на часы, однако с первого взгляда я понял что прошло меньше минуты в следующую секунду люк в машине открылся появилась голова доктора феномена и пока я смотрел на него, он выскочил из машины как только он это сделал внезапная волна тьмы казалось окутала меня у меня было Ужасающее ощущение, что я ослеп, и с резким криком я поднес руки к глазам. Мгновенно снова стало светло. В моих ушах зазвучал смех моего друга, и я поднял глаза, чтобы увидеть, что он стоит рядом со мной с торжествующей улыбкой на лице. «Ну, что ты теперь думаешь, амиго-мио?» — воскликнул он. «Я думаю, что я сумасшедший». ответил я. «Вы хотите сказать мне, что я снова совершил кругосветное путешествие вокруг старушки земли?» усмехнулся он. «Конечно, так и было, мой друг. Но в какое время я вернулся?» «В одиннадцать тридцать одну, если ты действительно вернулся», ответил я. «И не будете ли вы так любезны взглянуть на мои часы?» он спросил. «Великий скот!» воскликнул я. «На твоих «Семь тридцать восемь?» «Конечно!» — был его спокойный ответ. «Я вернулся со своей небольшой прогулки примерно шесть минут назад, или в семь тридцать два утра, другими словами, за четыре часа до того, как я начал, и сейчас мы легко общаемся, хотя я нахожусь в прошлом четыре часа, пока вы в настоящем, или же я в настоящем, а вы в четырех часах в будущем». «Я безвольно...» опустился на диван. «Если ты продолжишь в том же духе, я стану безнадежно сумасшедшим, если уже не сошел с ума!» выдохнул я. «Все это слишком сложно для меня, и я все равно считаю, что это какая-то дьявольская галлюцинация». «Разве ты не видел, как я уходил и возвращался?» спросил он. «Бог его знает!» воскликнул я. «В одно мгновение твое хитроумное устройство исчезло, следующее мгновение оно вернулось. Меня чуть не унесло ураганом. Казалось, я перевернулся с ног на голову, я временно ослеп. И я знаю, что для вас абсолютно нелепо утверждать, что вы облетели вокруг земли за одну минуту. Меньше, чем минута, поправил он меня. Я полагаю, вы были немного сбиты с толку и забыли посмотреть на часы в тот момент, когда я вернулся. Я мог бы добавить, что он мгновение или два Вы частично находились в четвертом измерении. Вы по неосторожности отошли от того места, где я вас разместил. Это повезло, что вы не пошли дальше, иначе у меня могли возникнуть проблемы с тем, чтобы вернуть вас обратно. Я был слишком ошеломлен и сбит с толку, чтобы говорить. Все это было слишком нелепо и невозможно. Почему-то я был уверен, что мой друг пронесся сквозь пространство и все же... Я не мог поверить в это, я не мог объяснить свои странные ощущения или почему его часы должны были перескочить на четыре часа назад. И все же я чувствовал, что его объяснение не может быть правдой. «Послушайте, Дон Феномена!» — воскликнул я наконец. «С вашей стороны совершенно нелепо утверждать, что вы проехали 24 тысячи миль, за одну минуту или меньше. Особенно, когда вы сами заявляете, что ваша машина делает всего 11 тысяч миль в час. Это займет в лучшем случае чуть более двух часов. Но, мой дорогой сэр, — ответил он, — вы забываете, что говорите о произвольном времени. Согласно тому времени, между моим стартом и моим возвращением не прошло абсолютно никакого заметного промежутка, тогда как... Если вы хотите спорить по поводу линии истинного времени, я мог бы указать, что я обогнул земной шар за четыре часа, меньше, чем ничего из вашего времени. Но я не признаю, что вы доказали, что обогнули земной шар, — настаивал я. — Значит, вы все еще не убедились, — засмеялся Дон Феномена. Я думаю, что это счастье, что я обладаю терпением и решимостью моих, индийских предков, иначе я бы отчаялся убедить вас. Но у меня есть идея. Конечно, если бы я действительно проходил через места, о которых я упомянул, тогда я должен был бы знать о событиях, происходящих там. Дайте мне подумать. А, я понял. В Барселоне самым заметным событием стала трагическая смерть знаменитого Тараадора, Матадора по имени мануэлито который был убит разъяренным быком на арене. Это было, дайте мне посмотреть, примерно в шесть часов вечера. И когда я проезжал через Калькутту, в доках бушевал пожар, который перекинулся на пришвартовавшиеся там суда. Это было примерно в двенадцать тридцать сегодня вечером. Я рассмеялся. «Конечно, ты можешь так сказать», — ответил я. «Но как вы можете доказать?» что такие случаи имели место. «Достаточно легко», — ответил он. «Мы поспешим в офис кабельного сообщения и посмотрим, какие поступили иностранные новости». «И если мои сообщения подтвердятся, я уверен, что даже такой неверующий Фома, как ты, мой друг, будет убежден. Безусловно, вы должны признать, что, если бы я действительно не был в Барселоне и Калькутте, Я не мог бы знать, что там происходило. Через несколько минут мы добрались до офиса Al America Cables и увидели парня, который как раз прикреплял последние телеграфные новости к доске объявлений. И когда я прочитал заголовок самого верхнего листа, у меня закружилась голова, и я стоял разинув рот от изумления. Там без сомнения Было объявление о том, что, поскольку любимый Матадор Мануэлита собирался убить последнего быка этого дня, мужчина поскользнулся в луже крови и был немедленно атакован и забодан разъяренным быком. Самодовольный смешок доктора Ментероза привел меня в чувство. — Ах! — воскликнул он. — Итак, вы верите, что я был в Барселоне этим вечером? Если я не ошибаюсь, мое заявление относительно Калькутты также будет подтверждено через мгновение. А, вот и парень с другой телеграммой. На этот раз я почти не удивился, когда прочитал выдающиеся новости в последнем бюллетене, потому что я почти ожидал этого. Но когда я читал отчет о катастрофическом пожаре в доке в Калькутте, у меня было странное ощущение, что я во сне. — Теперь я признаю это, — пробормотал я, отворачиваясь. — Но я все еще чувствую, что это невозможно и что все это должно быть сном. Но, друг, если вы действительно сможете делать такие вещи, вы станете самым знаменитым и самым богатым человеком на земле. Да ведь нет предела тому, чего вы можете достичь. Подумайте, что это будет значить для торговли. «Для цивилизации, для объединения народов мира!» Доктор Минтироза покачал головой и грустно улыбнулся. «Я все это понимаю», — сказал он со вздохом. «Но не мне извлекать выгоду из своего открытия. Как я уже говорил, я сохраню это дело в секрете, в секрете, известном только вам и мне, и предназначенном исключительно... для моих собственных научных исследований и если моей любимой стране будет угрожать враг это может быть использовано как средство национальной обороны но вы лишаете человечества самых поразительных и революционных открытий когда либо сделанных запротестовал я конечно вы могли бы сохранить детали и технологию ваших изобретений в секрете чтобы враги перу не смогли сконструировать подобные машины. «Это было бы невозможно», — заявил он. «Вы когда-нибудь знали о какой-либо национальной тайне, которую скрывали от врага?» «Нет, амиго-мио, только держа то, что я знаю, запертым в моем собственном мозгу, я могу надеяться удержать ключ к ситуации. Но я не смогу устоять перед захватывающим соблазном исследовать тайны космоса, и четвертого измерения, и таким образом я надеюсь обнаружить факты, которые могут быть использованы на благо моих собратьев. — Что? — спросил я его. — Вы предлагаете делать дальше. Вы доказали, что можете покорить время и пространство. Я больше не буду подвергать сомнению ваше утверждение о том, что вы открыли четвертое измерение, и не буду сомневаться в том, что вы использовали силы гравитации. Но что еще вы можете сделать? Я едва ли вижу, какие новые факты вы можете обнаружить относительно устранения времени». «Ах, вот и вы демонстрируете отсутствие воображения у непрофессионала и незнание возможностей науки», — воскликнул он. «Пока, мой друг, я лишь прикоснулся к краю неизвестного. Я подобен исследователю». собирающемуся вступить в новую и неизведанную страну. Я вступил на внешнюю границу территории, но мне еще предстоит погрузиться в таинственные глубины, лежащие передо мной. — Признаюсь, — заявил я, — что я не понимаю, о чем вы говорите. Мне кажется, что в том, что касается исследований, вы могли бы вечно летать по всему миру и действительно не узнать, «Ничего, чего бы вы уже не знали!» «Теперь, если вы должны проверить свою машину на...» «Вокруг Земли?» — воскликнул он. «Неужели вы думаете, что я намерен ограничить свои наблюдения кругосветным путешествием?» «Нет, я исследую область космоса. Если, просто путешествуя вокруг Земли, я могу победить время и отправиться в будущее на час или два, просто остановитесь и подумайте». Что может открыться, если я пройду по орбите Земли? Подумайте, какие научные открытия я мог бы сделать, обойдя вокруг Солнца. Знаешь, друг, я мог бы выиграть месяцы, годы там, где я сейчас выигрываю часы. Я мог бы узнать самые сокровенные тайны времени, прошлого и будущего. Я... Я остановился как купанный и уставился на него. — Конечно, — воскликнул я, — вы несерьезно говорите. Вы, конечно же, не собираетесь пытаться покинуть атмосферу Земли ради такого безумного дурацкого эксперимента. — Почему бы и нет? — ответил он. — Является ли это более безумным, более невозможным, чем вы считали мои заявления час или два назад? — Да, мой друг, я не только намерен предпринять такое путешествие. но и отправляюсь в путь сегодня, в этот самый полдень. И ты, единственный из всех людей, должен стать свидетелем первого отлета человеческого существа в неизвестные, неизведанные области космоса. — А если, — спросил я, — вам удастся запустить вашу проклятую машину в космос, не убив себя, когда вы рассчитываете вернуться, чтобы рассказать о своем опыте? Доктор Ментироза некоторое время молчал, очевидно, глубоко задумавшись. Затем, достав из кармана записную книжку и карандаш, он сделал несколько быстрых вычислений. — Если я прав в своих выводах, и мой аппарат не подведет меня, я вернусь сюда, в Лиму, в начале 1899 года. Таково было его удивительное заявление. — Что? Чуть не закричал я. Вы вернетесь в 1899 год, но сейчас 1926 год. Конечно, усмехнулся он. Если я могу обогнуть земной шар и вернуться в исходную точку за четыре часа до вылета, почему бы мне не отправиться в космос, проследить орбиту Земли вокруг Солнца и вернуться за двадцать или тридцать лет до старта? или, если я изменю свое направление, почему бы мне не отправиться на такое же время в будущее? — Пусть меня повесят, если я понимаю, — признался я, но что касается меня, я бы предпочел остаться в настоящем. — Но ты будешь присутствовать, когда я отправлюсь, не так ли? — умолял он. — Мне нужен свидетель, чтобы, если я вернусь в будущем или в прошлом, Не было никаких вопросов относительно того, когда я начал. «Полагаю, мне придется это сделать», — сказал я ему, — «но я этого не одобряю». К этому времени мы вернулись в дом Дона Феномена, и он повел меня в закрытый двор с его странной машиной, бросающей вызов времени. Я был, я думаю, в некотором оцепенении, потому что иначе... я не могу объяснить свои действия по поддержке его безумного плана, но поразительные вещи которые я слышал и видел имели почти гипнотический эффект, и едва осознавая что он собирался предпринять, я увидел как он подошел к аппарату отодвинул раздвижную панель и приготовился войти. Вам не нужно беспокоиться о моем физическом благополучии. — заметил он. — Я готовился к этому путешествию, и у меня есть все необходимое, хотя я не верю, что еда необходима в четвертом измерении. — Я полагаю, — сухо заметил я, — что, поскольку вы отправляетесь на несколько лет в прошлое, пища, которую вы ели последние двадцать лет или около того, будет служить так же хорошо. — Возможно, что-то в этом роде, — усмехнулся он. А теперь, пожалуйста, запишите точное время, когда я уйду. Прощай, амиго мио. Я не буду просить тебя ждать моего возвращения, но я сразу же сообщу тебе, когда вернусь. Я уверен, что у меня будет для вас очень интересная информация. Вряд ли можно было ожидать, что я вернусь на 20 лет назад, напомнил я ему. И я согласен с вами, что если вы вернетесь, У вас наверняка будет масса интересной информации. Однако лично я чувствую, что с этого момента и вы, и ваши открытия потеряны для науки и всего мира. Мне жаль, что вы не хотите сопровождать меня, заявил он, игнорируя мои едкие замечания. Ну, еще раз, добрый друг. Hasta luego, потому что это до свидания, но не прощание Я бросился вперед. схватил его за руку и тепло попрощался с ним. Затем, внезапно вспомнив, что я могу находиться в пределах его проклятого четвертого измерения, я отпрыгнул назад и подальше от черного каменного пьедестала. В следующее мгновение панель закрылась, и он исчез внутри машины. Вспомнив свой прошлый опыт, я поспешил отойти от машины, но не успел я сделать и десяти шагов, как поток воздуха, который я чувствовал раньше, сбил меня с ног. Оглянувшись, насколько это было возможно, я увидел, что машина с доктором Ментероза исчезла. Несмотря на то, что я не должен был дожидаться его возвращения, я чувствовал себя вынужденным оставаться при дворе, и, раздираемый тысячью противоречивых эмоций, я продолжал свое одинокое бдение всю ночь. Действительно, в течение нескольких недель я ежедневно посещал это место, каждый раз, вопреки всему, надеясь, что странная машина снова порадует мой взор, когда она будет покоиться на своем пьедестале. Но Дон Феномена не вернулся. И все же, хотя мой здравый смысл говорит мне, что он ушел навсегда, я не могу избавиться от убеждения, что однажды мой перуанский друг победоносно завершит свое космическое путешествие. Но, возможно, он действительно вернулся на 27 лет назад. По сей день я не знаю, был ли он серьезен или просто шутил, когда говорил о возвращении в 1899 год. 1927 год